Глава тридцать пятая. Не надо мусорить. Первого марта тысяча девятьсот девяносто первого года я переехала в найденную с помощью Тимура Гасанова новую квартиру по адресу: второй Красносельский переулок, строение два, квартира пять. Стоила она сто семьдесят пять долларов в месяц, и я заплатила за два года вперед. Квартира была много больше и лучше, чем моя прежняя. Находилась она в приятном жилом районе Москвы с зелёными, хорошо освещёнными улицами. У меня уже появился водитель, и в холодные дни я с удовольствием прыгала в поджидавшую прямо у подъезда машину. Машин на дорогах стало намного больше, чем в старые советские времена, но по широким московским проспектам передвигаться можно было всё ещё довольно легко и быстро. Ещё одна перемена, наступившая с ослаблением прежнего контроля, стала всё больше и больше бросаться в глаза. резко увеличившееся количество мусора на улицах. Мусорили русские везде. Я с ужасом смотрела, как из окон проезжающих автомобилей вылетают окурки, как мусор скапливается на обочине проезжей части и образует причудливые узоры на тротуарах. Приходилось видеть, как у остановившейся на красном свете светофора машины вдруг открывается дверь, и оттуда прямо на асфальт летит куча мусора. Это отвратительно. Не в состоянии сдержаться, кричала я своему водителю: "Как люди могут с этим мириться? Даже животным инстинкт не позволяет гадить там, где они живут. Почему же здесь мусор швыряют прямо под ноги?" Приехав домой, я в ярости вбежала по лестнице в квартиру и в отчаянии плюхнулась в кресло. И вдруг живо вспомнила неоднократно виденный ещё в детстве по телевизору ролик социальной рекламы. которым американский индейца с слезами на глазах смотрит на горы мусора. Дело было в начале 1970-х. И ролик сопровождался призывом: "Сохраним красоту Америки". Роль индейца играл Айрон Айскоди, облачённый в традиционное индейское одеяние. Айрон Айскоди, Коди Железные Глаза, настоящее имя Эспер Оскар де Корте, 1904-1999. Американский актёр итальянского происхождения, прославившийся исполнением ролей индейцев в голливудских фильмах. На фоне зелёных деревьев он мирно греб в своём выдолбленном из берёзового ствола каноэ по зеркальной поверхности тихой спокойной реки. И вдруг навстречу ему по реке плывут островки мусора и пятна бензин. Каноэ подплыло к порту с огромными грузовыми судами, а на берегу чистокол труп. Из которых в воздух выплескиваются клубы идовитого дыма. Ему едва удается найти место, чтобы причалить к берегу среди пластиковой посуды, мешков и куч всяческих других отбросов. Некоторые из нас сохраняют глубокое почтительное отношение к природной красоте, еще не так давно столь естественный для нашей страны. Говорил за кадром голос Айрона Айскоди, пока сам он идет от берега к шоссе. забитому непрерывным потоком автомобилей. Другим она безразлична. На всю жизнь мне врезался в память следующий кадр: из окна мчащегося мимо автомобиля под ноги индейца вываливается мешок мусора, из которого на его инкрустированные бисером мокасины высыпаются отвратительные обедки какого-то фастфуда. И в этот момент он начинает плакать. Люди начали загрязнение. Люди могут его остановить. Громко произнесла я всплывшие в памяти последние слова ролика. Кроме телеведения, лицо плачущего индейца с лозунгом призывом можно было видеть на расклеенных по улицам плакатах, в газетах и журналах. Ролик завоевал многочисленные награды и повлиял на поведение огромного количества людей. Для меня и многих других американцев того времени он стал главным символом экологического идеализма и положил начало движению за чистую образ жизни. В голове у меня вспыхнула энергосберегающая лампочка. Я должна сделать такой же ролик для русских, чтобы пробудить в них осознание вреда мусора. Ничего подобного я в России не видел и не слышал, но это было неважно. Я часами просиживала дома, прокручивая в голове все возможные варианты. В конце концов, вскочила, схватила куртку и выбежала на улицу. Я понимала, что привлечь всеобщее внимание Смогу только если мне удастся задействовать в ролике своих знаменитых друзей. Борис Кинчев и мой новый друг Гарик Сукачёв из группы "Бригада С" согласились сразу. Я также решила пригласить Андрея Макаревича, одного из самых знаменитых рок-музыкантов России, хотя тогда ещё не знала его так хорошо. Он тоже без колебаний согласился. Обзаведясь столь звёздным составом участников, мне нужно было придумать сценарий. в котором у каждого из них была бы своя небольшая роль. Начали мы с того, что по пустынной улице едет жёлтое такси, из окна которого на дорогу вываливается пакет с мусором. Проезжающий мимо на своём синем БМВ Макаревич останавливается, подбирает пакет и с огорчённым лицом относит его в ближайшую урну. Дальше мы сняли Гарика Сукачёва и его товарища по группе, который бросает на тротуар окурок. Гарик осуждающе смотрит на парня, Ногой к гася так курок подбирает и в ого бросает стоящую рядом урну, после чего, глядя в камеру, также осуждающе качает головой. Для Бориса мы придумали сцену, в которой пьяный, шатаясь, идёт по улице и швыряет себе под ноги допитую бутылку. Проходящий мимо Борис подбирает бутылку и кладёт её в урну. Ну и наконец, кенчив, выходит из подъезда и ведёт, как сидящий на скамейке парень, плюёт себе под ноги. Кенчи берёт его за руку, подводит к урне и показывает, куда именно нужно плевать. В заключении на экране появляюсь я и говорю в камеру: "Земля это наш дом. Не надо мусорить". Камера берёт общий план, и за моей спиной группа людей складывает мусор в урну. "Да?" спрашиваю я у них. "Да!" громким хором отвечают они. Я невероятно впечатлилась дружной готовностью моих друзей помочь мне в этом проекте. Смонтировав клип, я наложила на него музыку, которую Саша сделал на подаренном ему мною синтезаторе. Саша также придумал всевозможные смешные шумовые эффекты, чтобы придать живость этому короткому клипу. Как мне повезло с её единомышленниками. Клип показали по ТВ, и он пользовался огромным успехом. В течение нескольких недель его крутили бесчисленное количество раз. Ни разу со времён Red Wave я не чувствовала такого удовлетворения. Я воспользовалась помощью друзей, нашей славы, чтобы сделать что-то по-настоящему значимое, что-то, что больше каждого из нас. Большинство русских, моя компания, не надо мусорить, всего лишь позабавило. Но я была готова биться об заклад, что нашлась по меньшей мере тысячи девчонок. которые, следуя примеру своих кумиров, перестали мусорить. Одевались они, наверное, по-прежнему, чёрт знает во что, но мусор во всяком случае складывали куда надо.